Когда в семье ребенок с СДВГ. Как мы уже говорили в одной из предыдущих глав, на прогноз развития ребенка с СДВГ и то, возникнут ли у него впоследствии вторичные психосоциальные проблемы, в значительной степени влияет домашняя атмосфера. Психологический климат в семье. Когда в семье растет ребенок с СДВГ, домочадцы, главным образом родители, испытывают повышенную психологическую нагрузку. Особенности таких детей — импульсивность, сложности с самоорганизацией, проблемы с самоконтролем, перепады настроения и прочее — негативно сказываются на микроклимате внутри семьи, ведь все ее члены неизбежно испытывают стресс. Более чем в 60% случаев при обследовании у детей с СДВГ были обнаружены неблагоприятные семейные обстоятельства. Среди них наиболее часто встречались воспитание в неполной семье, алкоголизм у родителей, частые конфликты в семье, разница в подходах к воспитанию ребенка. У детей, генетически предрасположенных к СДВГ, конфликты в семье могут усилить остроту его проявления до клинического уровня. Как мы уже говорили, нередко бывает так, что у родителей ребенка с СДВГ тоже есть этот диагноз. Почти у половины отцов и 29% матерей, хотя часто они об этом не знают. И из-за этого они ведут себя с ребенком несдержанно и непоследовательно. При этом у отцов проявления СДВГ бывают более выраженными, чем у матерей. Исследования показывают, что в семьях, где растет ребенок с СДВГ, уровень разводов значительно выше, чем в семьях с детьми без диагноза. Превышает он и процент разводов среди родителей детей с аутизмом. При этом, как поведение ребенка может провоцировать конфликты в семье, так и наоборот, конфликты в семье, если до этого доходит развод, могут усугубить состояние ребенка. При этом матери детей с СДВГ, на чьи плечи ложится основная нагрузка, оценивают свое состояние как более подавленное, а брак как более тяжелый, чем матери детей без диагноза. Также Баркли говорил о том, что отношения могут развиваться по спирали. Вначале родители пытаются игнорировать проблемы, считая, что ребенок плохо себя ведет, чтобы привлечь к себе внимание. Потом ситуация ухудшается, и родители действительно начинают уделять ребенку больше внимания, ругать его, постоянно делать замечания. Если лучше не становится, вход идут запугивания, в интернат тебя сдадим, а то и физические наказания. А затем у уставших родителей начинаются вспышки гнева, во время которых... Они оскорбляют ребенка или даже поднимают на него руку. Постепенно у них формируется образ собственного ребенка как неудачного. Возникает неприятие, отвержение ребенка, эмоциональное отчуждение. Родители, как могут, отгораживаются от проблемы. В семьях детей с СДВГ чаще возникают конфликты, менее ярко выражают чувства, реже общаются открыто и реже поощряют детей к независимости. Потребности ребенка нередко игнорируют, при этом предъявляют к нему чрезмерные требования и вводят множество запретов и санкций за нарушения. Родителям детей с СДВГ свойственны импульсивность и тревожная мнительность. Они ругаются, выясняя, кто виноват, и обвиняют друг друга. Это все из-за того, что ты неправильно воспитываешь можно выделить несколько характерных особенностей отношений в семьях детей с СДВГ. Первое. Отношение ребенка с СДВГ с другими детьми в семье. При всей своей психологической незрелости дети с СДВГ пытаются руководить братьями и сестрами, добиваться подчинения. Как правило, нетребовательные к себе, гиперактивные дети настаивают на том, чтобы все играли по их правилам хотя сами часто не могут довести задуманное до конца. Братьям и сестрам таких детей приходится нелегко, особенно если родители заставляют их присматривать за сиблингом с СДВГ, следить за поведением, выполнением домашнего задания и прочее. В общественных местах им часто бывает стыдно, когда окружающие делают замечания к гиперактивным брату или сестре. Ну и, конечно, конфликты между детьми внутри семьи становятся дополнительным источником стресса для родителей. Михаил Лобковский Насколько я помню, над братом я доминировать или как-то его подавлять не пытался. Да это было и невозможно. Он старше меня на пять лет. Но тяга к лидерству у меня, безусловно, была. Причем реализовывал я ее не за счет силы. Физически я был не очень крепкий. А за счет того, что был душой компании, неформальным лидером. Шутил, балагурил. Но дело скорее было не в лидерстве как таковом, а в привлечении к себе внимания. Второе. Отношение ребенка с СДВГ с родителями. Ребенок с СДВГ изначально не соответствует ожиданиям родителей. Им сложно принять его таким, каков он есть. Мама с папой ждут от детей послушания, следования правилам семьи, и поведение ребенка с СДВГ воспринимается ими как плохой характер, лень, упрямство, с которыми надо бороться. Родители ужесточают требования к ребенку, усиливают запреты и наказания, и отношения еще больше портятся. Третье. Влияние ребенка с СДВГ на отношения между родителями. Сохранять гармонию в отношениях с партнером, воспитывая гиперактивного ребенка, крайне непросто. Родители пытаются понять, почему чадо так себя ведет, и часто дело заканчивается взаимными упреками. Выйти из ситуации и посмотреть на нее со стороны оказывается невозможно, что приводит к росту тревоги, психическому истощению и чувству безысходности. Правильно организовать процесс воспитания, адекватно распределить учебные и домашние нагрузки, выработать социальные требования для ребенка не получается, и родители, как правило, либо начинают давить на него еще сильнее, либо устраняются от активного участия в его жизни, уходя в болезнь, в работу или в новые отношения. Четвертое. Психологические проблемы матери-ребенка с СДВГ. Наибольшая нагрузка по уходу за ребенком и организации его жизни ложится на маму. В ее обязанности входит не только уход за ребенком, но и попытки наладить отношения с ним других членов семьи, а также общение с педагогами, большинство из которых крайне недовольны его поведением и проблемами в обучении. Мама испытывает постоянный стресс, становясь мишенью для упреков окружающих, которым поведение ребенка кажется неадекватным и неприемлемым. К этому чувству добавляется вина из-за собственной несостоятельности как матери. Михаил Лобковский. Как я уже рассказывал, в нашей семье, как и в абсолютном большинстве других, вопросы воспитания ребенка с СДВГ, то есть меня, полностью легли на мамины плечи. Отец мной не занимался вообще, а вот мама и по ночам меня на улице отлавливала, и в школу бегала, и уговаривала за участь директора меня не исключать и не оставлять на второй год, и водила по врачам, пытаясь лечить. И, конечно, бесконечно выслушивала замечания в мой адрес. Например, однажды она взяла мне на прокат велосипед, а я тут же сел на него и въехал в какую-то женщину, порвав ей чулки и мама, не отходя от кассы, вынуждена была возместить ей материальный ущерб. Так что да, основная нагрузка была на ней. Это вообще довольно непростая тема. То, что ребенок не оправдывает социальных ожиданий, и матери приходится часто испытывать чувство вины перед окружающими за его поведение, неизбежно сказывается на ее психике. Она вынуждена все время кому-то объяснять, почему ее ребенок такой, почему он так себя ведет. Добавьте к этому ее собственные переживания из-за того, что с ее сыном или дочерью что-то не так. И бесконечные тревоги, а не вытянет ли ребенок что-нибудь новое, не сорвёт ли семейный праздник, не испортит ли чужую вещь. Все это очень непросто, и главное тут поддерживать себя и по возможности снижать ожидания от своего ребёнка. Об этом мы поговорим чуть позже. Эмоциональное состояние матери. В свете того, о чем мы рассказали, неудивительно, что в фокусе большинства исследований, посвященных родителям детей с СДВГ, в основном оказывались матери. Отцы, в силу разных причин, гораздо реже попадают вместе с ребенком на прием к врачу. При этом есть исследования, показавшие, что по сравнению с отцами типично развивающихся детей, отцы детей с СДВГ чувствуют себя более неполноценными и испытывают выраженную неудовлетворенность своей ролью родителя. Как мы уже говорили, между родителями детей с СДВГ часто происходят конфликты и получается замкнутый круг. Конфликты сказываются на психическом здоровье партнеров и приводят к эмоциональным нарушениям, в том числе к тревоге и депрессии. А те, в свою очередь, усиливают конфликты и отражаются на психическом здоровье детей, либо прямо, либо косвенно. Проведенное нами исследование показало высокий уровень тревожности у матерей детей с СДВГ. Причем более чем в половине случаев тревожные расстройства возникли еще до рождения ребенка с СДВГ, но с его появлением усилились. И тут мы видим сразу два замкнутых круга. Женщины, которым свойственна повышенная тревожность, становятся еще более тревожными с появлением ребенка с СДВГ. При этом их стиль воспитания, как следствие тревожности, который проявляется в гиперконтроле и чрезмерной критичности, в свою очередь усиливает проявление этого синдрома у ребенка. Мамы детей с СДВГ, как правило, жалуются на безучастность мужа. Они, с одной стороны, излишне сконцентрированы на ребенке, а с другой воспринимают это как большую жертву со своей стороны. Часто они находятся в состоянии, которое можно охарактеризовать как Синдром эмоционального выгорания, СЭФ. Всемирная организация здравоохранения определяет синдром выгорания как физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, для которого характерны снижение продуктивности, усталость, бессонница и повышенная подверженность соматическим заболеваниям. В 1986 году американский психолог Кристина Маслыч выделила три основные группы проявлений данного состояния эмоциональную истощенность, дегуманизацию и снижение профессиональных достижений. Первое. Эмоциональное истощение. Чувство эмоциональной опустошенности и усталости, обусловленное профессиональной деятельностью. Второе. Дегуманизация, деперсонализация, отстраненность, холодность, переход от теплых контактов к формальным, черствость и цинизм. Третье. Снижение личных профессиональных достижений. Ощущение собственной бесполезности. Занижение профессиональных успехов. Я ничего не понимаю, у меня ничего не получается. СЭФ возникает как взаимное влияние стресса, особенностей центральной нервной системы и личности, производственной среды и других. Обычно на его развитие влияют как внешние, условия работы и социально-психологические условия деятельности, так и внутренние факторы — индивидуально-психологические особенности. Постойте, скажете вы, а при чем здесь вообще работа? Действительно, большинство исследований рассматривает цеф только в разрезе профессиональной деятельности. Но бывает и непрофессиональное выгорание. Еще в 1960-х годах американский психолог Ричард Лазарус заговорил о родительском стрессе как о сильном напряжении в семейной системе, нарушающем ее баланс. Переживая такой стресс, родители испытывают негативные чувства по отношению к себе и к ребенку, к детям. И эти чувства напрямую связаны с требованиями родительства. В структуре родительского стресса выделяют два блока. Стресс, непосредственно связанный со здоровьем и поведением ребенка, и стресс, обусловленный проблемами у самих родителей, например, сократившееся время на сон и досуг. Естественно, более высокий уровень стресса характерен для родителей, которые воспринимают своего ребенка как трудного и требовательного и или считают себя плохими родителями. Особое внимание исследователей привлекает родительское выгорание, в котором можно выделить следующие характеристики. Первое. Эмоциональное истощение. Проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения, раздражения, усталости — утрате интереса к собственным детям и к окружающему миру в целом, чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. При этом возникает ощущение приглушенности, притупленности эмоций. Все это может сопровождаться резкими перепадами настроения и гневливостью. Даже малейшие проступки детей могут вызывать неадекватно сильные эмоции. Второе. Дегуманизация, деперсонализация. Негативное, циничное отношение к детям, к их чувствам и переживаниям. Контакты между родителями и ребенком становятся обезличенными и формальными, а родитель менее эмпатичным и отзывчивым. Забота о детях начинает носить формальный характер. Одеть, накормить и так далее. Играть, общаться с ребенком, вместе проводить выходные не хочется, зато растет потребность в одиночестве. У взрослых возникает желание поскорее уходить на работу и как можно больше времени проводить вне дома. То есть профессиональная деятельность может служить компенсацией родительского выгорания, подобно тому, как при профессиональном выгорании человек может компенсироваться за счет хобби или общения с друзьями вне работы. При этом внутреннее раздражение у родителей может со временем вырываться наружу в виде вспышек гнева или конфликтных ситуаций. Третье. Редукция родительских достижений. Уменьшение или упрощение действий, связанных с заботой о детях. Родители начинают чувствовать себя все менее компетентными. Я плохая мать, я недостаточно стараюсь. Испытывают недовольство собой и ребенком как результатом родительской успешности. Перестают видеть смысл в своей деятельности. Домохозяйка — это смешно. Никто не ценит заботу о детях. Галина Филиппова, основоположник отечественной психологии материнства, предлагает перечень основных симптомов СЭФ у матерей. Первое. Физические. Усталость, утомление, снижение веса, нарушение сна, его недостаточность, общее ухудшение состояния здоровья. В некоторых случаях физическое истощение приводит и к более серьезным проявлениям соматизации. Второе. Эмоциональные. Усталость, безразличие, пессимизм, Отсутствие ярких эмоций, ощущение одиночества и безнадежности, чувство беспомощности, раздражительность, тревожность, снижение концентрации, гипертрофированное чувство вины, депрессия, истерики. Третье. Интеллектуальный. Скука, тоска, апатия, снижение интереса к новым впечатлениям, потеря вкуса к жизни. Четвертое. Социальный. Низкий уровень социальной активности – снижение интереса к досугу и отсутствие возможности для его проведения. Михаил Лобковский. Многие спрашивают, как родителям справляться с выгоранием. Я бы сказал, что первоочередная задача — постараться до этого состояния вообще не доходить. А для этого нужно читать специальную литературу о самом СДВГ и о том, как вести себя с ребенком с таким диагнозом. В первую очередь, мировой бестселлер «Почему я отвлекаюсь» как распознать синдром дефицита внимания у взрослых и детей и что с ним делать. Потому что, конечно, во взаимоотношениях с такими детьми есть свои особенности, и какие-то ситуации придется просто отпустить. Ведь что происходит в семьях, где есть ребенок с СДВГ? Родители выгорают от того, что никак не могут заставить сына или дочь нормально учиться, делать уроки или убирать за собой. Но главное — в принципе доводить то, что он делает до конца. Начал мыть пол и бросил, сел за уроки, отвлекся, обещал прийти с прогулки к девяти, пришел не пойми когда. Все это типичные ситуации. Папа с мамой, конечно, и по-хорошему, и по-плохому пытаются заставить ребенка делать то, что нужно, с переменным успехом, а то и вовсе безуспешно. Так вот, дорогие родители, когда вы отпустите ситуацию, когда вы поймете, что ребенок из-за своего заболевания просто не может делать то, на чем вы так настаиваете, Вы просто снимете с себя часть напряжения, а с ним и проблем. Например, вы придете в школу и скажете, у моего ребенка СДВГ, поэтому давайте-ка вы не будете его перед всем классом ругать, что он контрольную написал на двойку, и меня в школу каждые полчаса вызывать. У него вот такое заболевание, и мы этим занимаемся. Вводим его к специалистам, лечим, занимаемся психокоррекцией, общаемся с психологом, в общем, делаем то, что можем. Постарайтесь договориться со школой или садом, что ваш ребенок будет учиться в том объеме, в котором он в состоянии учиться. Он может запоминать меньше информации, решать более простые задачи, и вам, и учителям надо это понять и принять. И как только вы это примете, вы перестанете, придя с работы, кричать с порога «Так, а что тебе на завтра задали?» Неси дневник, доставай тетрадь, открывай учебник, читай параграф. Второе. У всех родителей... Есть определенные амбиции по поводу своих детей. Они ждут, что из сына или дочери должно выйти что-то путное. И поэтому многие мамы и папы с раннего возраста отдают своих детей во всякие кружки и секции. Язык, музыка, спорт и прочее, в надежде, что что-то получится. Может быть, и получится, а может и нет. И это нормально. И то, что ребенок будет бросать занятия, тоже нормально. И я всегда все бросал, чем бы ни начинал заниматься. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали. Все это я проходил. Как только вы научитесь с пониманием относиться к тому, что ребенок вряд ли сможет оправдать ваши надежды и амбиции, по крайней мере, до тех пор, пока не вылечится, это снимет напряжение и упростит всем жизнь, и вам, и ребенку. Потому что вы избавитесь от иллюзий и, наконец, примете сына или дочь такими, какие они есть, со всеми их особенностями. Вы больше не будете рассчитывать, что ребенок чисто вымоет посуду или не забудет сделать то, что вы ему поручили. Нет, он может вымыть плохо, может что-то не сделать, может забыть или уже в процессе переключиться на что-то другое. Если вы начнете учитывать особенности своего ребенка и особенности этой болезни в связи с выполнением им различных заданий, как школьных, так и домашних, поручений, самого воспитания и послушания, если вы благодаря литературе и помощи специалистов разберетесь, как все это у него работает, почему он не может выполнить то или иное действие, никакого выгорания не будет. Поверьте, СДВГ еще далеко не самое тяжелое заболевание. Но и в случае с ним максимально важно отказаться от амбиции вырастить из ребенка, условно говоря, космонавта. И, кстати, как психолог, хочу вам напомнить, куда важнее быть счастливым, а не космонавтом.